Часть третья. Если сильно подумать. Если бы не я, кто бы слышал гром, видел муравья, млея перед костром? Не было б, наверное, ни Тверди, ни ночи, ни дня, если бы не я. Георгий Васильев. Глава 1. Ломоть сознания откуда вообще берётся сознание у материи. И почему некоторых физиков выносит при раздумьях о сознании чуть ли не в религию. Давайте останемся твёрдыми материалистами, атеистами и позитивистами и просто начнём рассуждать про квантовую механику с этих здравых позиций. Может, нас тоже вынесет в мистику или религию. Наверное, никто не сомневается, что мозг и сознание как-то связаны. Учёные, а также образованная публика справедливо полагают, что сознание порождается мозгом. По науке сознание есть отражение мира в высокоорганизованной материи. Способность к отражению вообще является свойством материи на всех уровнях её организации. Физическая материя имеет свойство отражения, и лучший пример тут оптика с её знакомым нам со школьной скамьи законом: угол падения равен углу отражения. Бывают отражения на уровне химии. Есть отражения на уровне биохимии и биологии, когда реплицируется, копируется, отражаясь в оригинале молекула ДНК. Есть примитивные реакции одноклеточных на свет, к которому они ползут, выпуская свои лыжноножки. Наконец, есть отражение мира в специальной аналитической железе, именуемой мозгом, которая для того и существует, чтобы управлять телом и спасать его в зависимости от ситуации внешнего мира. Это понятно, но это ничего не объясняет. Что есть сознание как таковое? Почему я вижу и ощущаю целый мир? Ведь физические сигналы и физические реакции на них это одно, а ощущение от сигналов это совершенно другое. А шумит ли лес, в котором никого нет? Классический вопрос философии. Ответ на который таков: нет, не шумит. Звуки, шум это наши ощущения от звуковых волн определённых воспринимаемых ухом частот. Нет слушателя нет шума, а есть только акустические колебания, которые никто не слышит. А существует ли отражение в зеркале, если в комнате никого нет? Второй вопрос из той же серии философских куанов. И ответ на него тот же нет. Изображения в зеркале нет, хотя зеркало по-прежнему продолжает отражать электромагнитные волны, но нет линзы зрачка которая может эти отражённые волны преломить и выстроить перевёрнутое изображение на экранчике сетчатки глаза. А существует ли объективно в природе, то есть независимо от нас, красное или жёлтое? Нет. В природе есть только электромагнитные колебания с длиной волны в 700 нм, которые мы воспринимаем как красный цвет. Причём ещё важнее вопрос: а моё красное Точно такое же, как красное другого человека. И вот на этот вопрос ответа уже нет, потому что мы не можем вытащить из головы свои ощущения, положить их на стол и сравнить с чужими. Одинаково мы воспринимаем одну и ту же волну или нет бог весть. Мы можем только сравнить длину волны и их словесную маркировку красное. Но совпадает ли моё красное с твоим красным, слушатель, сказать принципиально невозможно. Странная штука эти самосознаваемые ощущения. Зачем они понадобились природе и эволюции? Почему отражательные процессы в головном мозге, эти аналитические расчёты в моём биологическом компьютере, не происходят в темноте, как у обычного компьютера, который и справно считает, и с этой точки зрения обладает недюжинным интеллектом, может выиграть шахматы у гроссмейстера, но при этом живёт в полной черноте безмыслия, то есть не обладает сознанием. Почему он может так существовать, а мы нет? Откуда вообще набирается сознание в мозгу? У взрослого оно есть. У ребёнка оно есть. Но в какой момент у материи, скроенной из неживых атомов, появляется сознание и откуда оно берётся? Оно же не включается сразу, внезапно, и в некой законченной полноте, например, в момент рождения. Оно как-то постепенно накапливается у младенца. Есть редкие уникумы, которые помнят себя в младенчестве, в момент рождения и даже раньше в утробе. Сделаем тогда ещё шаг назад и спросим себя: а у сгустка делящихся клеток в матке или просто у оплодотворённой яйцеклетки есть какое-то первичное сознание? Хочется ответить, что у одноклеточных сознания нет. Но тогда вновь встаёт тот же вопрос: а в какой же момент оно появляется у эмбриона человека? С двадцати клеток? С миллиона? С миллиарда? А может сознание, как некая первичная сущность этого мира, имманентно присуща материи. И сознание не выпрыгивает как чёрт из табакерки, а просто сгущается по мере роста и усложнения материального объекта. Менский сформулировал, что сознание это просто разделение альтернатив как таковое. И потому в каждом классическом мире своё сознание, свой наблюдатель. Точнее, сознание по Менскому одно на все миры, но компонента сознания своя в каждом классическом мире. И наше я лишь компонент этого мирового сознания. Я пошёл дальше Менского и сформулировал ещё чётче, что такое сознание. Сознание это не просто туманное разделение альтернатив. Сознание, по Никонову, это и есть классический физический мир, который мы воспринимаем. То есть весь воспринимаемый мир вокруг нас и есть сознание. То, что вы видите и осознаёте вокруг себя, включая самого себя, и есть сущность вашего сознания с центра основой в виде вашего я. Сознание не может не воспринимать ничего, тогда его попросту нет. Сознанию, чтобы проявиться для самого себя, нужно что-то пережёвывать. Что-то это окружающий мир. Без мира нет сознания. Из него-то сознание и складывается. То, что мы воспринимаем, и есть мы, а воспринимаем мы классическую реальность, твёрдую, конкретную, и при этом иллюзорную, поскольку воспринимаем мы не фактическую реальность, а наши представления о ней и наши ощущения от неё. Повторюсь, мы живём в мире собственного восприятия, ничего не зная о том, что происходит за границами нашего пузыря. В квантовой же реальности, находящейся за границами этого пузыря, ничего твёрдого нет. Она принципиально невыражаема в терминах наших ощущений. Если сознанию нечего пережёвывать, оно и распадается, ибо только поступающие извне мировые сигналы наполняют и формируют его. Распад, растворение сознания и человеческого я хорошо наблюдается в сурдокамерах. Вы наверняка слышали о них. Там сознание растворяется, разваливается на осколки, поскольку исчезает сам внешний мир, который является главным существом сознания. Сурдокамера это камера сенсорной депривации, то есть устройство, которое отсекает сознание от всех внешних сигналов. Она была придумана с целью ответа на вопрос: может ли существовать голое сознание, то есть состояние ли психика функционировать в безтелесной среде? Депривационную камеру изобрёл американский нейробиолог Джон Лилли, который весьма интересовался проблемами мышления и сознания. Это был очень интересный дядька с лицом сумасшедшего учёного, чем-то неуловимо напоминающего Эмета Брауна из фильма Назад в будущее. Лили был весьма многогранной личностью. К нему в гости частенько захаживал нобелевский лауреат по физике Ричард Фейнман, который также интересовался проблемами сознания, а о квантовой механике сказал следующее: "Если вы думаете, что понимаете квантовую механику, тогда вы не понимаете квантовую механику". Квантовую механику не понимает никто. Так вот, Джон Лилли изобрел и построил первую камеру, которая отсекала от мозга 90% поступающих в него сигналов. Он назвал ее флотационным баком. Флотационный бак представляет собой большой звукоизолированный бак с крышкой, в которой заливается теплая соленая вода. Человек плавает в этом баке в полной темноте, в полной тишине. Тактильные и тепловые ощущения тоже практически обнулены, поскольку вода в баке равна температуре тела, которая пребывает на поверхности раствора английской соли практически в невесомости. Иными словами, все внешние сигналы от органов чувств обрезаны, поскольку на датчики они просто не подаются. Понятно, что мы не можем отрезать внутренние сигналы, поступающие в мозг из тела, но и они и так не шибко представлены в сознании, которое ориентировано в основном на внешний мир. И вот этого хватает, чтобы сознание, оставшись без внешнего мира, начало рассыпаться. Поначалу человеку в такой камере весьма комфортно. Минут 15. Мозг отдыхает, человек релаксирует. А потом постепенно начинаются галлюцинации. Чтобы спастись от пустоты небытия, мозг начинает активно достраивать мир, взрываясь цветным бредом. Любую мысль в сурдакамере трудно удержать. Некоторые испытуемые теряли сознание. Сознание без внешнего мира просто отключалось. Сам Джон Лили неоднократно погружался в свою камеру и по результатам экспериментов написал: "Произошло много такого, что заставило меня поставить радикальные вопросы о самой природе реальности и различных форм восприятия". Когда я понял, что интерпретировать все новые переживания внутри камеры только как проекции было самонадеянным. Но самым, на мой взгляд, интересным мировоззренческим выводом Лилли был такой: после 10 лет исследований в камере я сформулировал рабочее правило: любое убеждение либо является истинным, либо становится истинным в сознании только в пределах экспериментально определённых границ. Сами же эти границы, в свою очередь, – то же убеждение, которое необходимо преодолеть. Границы убеждений субъекта определяют границы его возможных переживаний. Если вы верите, что в вашем теле, в ваших взаимоотношениях с другими людьми, в политических институтах и во Вселенной существует неизвестное, вы максимально свободны. Иными словами, границы реального и достижимого есть всего лишь костная убежденность в них. А имея веру с гречишное зерно, вы можете двигать горы. Вот только где взять эту веру, если каждый из нас с младых ногтей убежден, ходить по воде и уж тем более двигать горы одним желанием попросту невозможно. Магии и колдовства не бывает. Дальнодействия не существует. В мире есть определенные жесткие законы физики. Мир тверд и прочен. Ничего не поделаешь, таков наш мир. Который мы. Не о том ли самом говорил и шаман из племени Яки? Человек рождается без границ, бескрайним нагвалем, великой безграничностью возможностей, а потом окукливается в пузырь границ, договоренностей и убеждений, которые и составляют его мир. А по факту являются отражением на экране пузыря его восприятия. Меж тем иногда внутренняя убежденность бывает столь сильна, что побеждает реальность, сама становясь ею. Как это объясняет физик Менский, и мы увидим далее. А пока несколько примеров. Однажды Юрий Горный, человек удивительных способностей, но при этом отчаянный материалист и атеист, предсказал совершенно нетривиальный результат футбольного матча. Он был настолько уверен в счёте, что даже поспорил на деньги и выиграл. На мой вопрос, как он умудрился угадать столь странный и ниоткуда не вытекающий результат, ответил Просто была дикая уверенность, что именно так и будет. Я не знаю, откуда она пришла. Второй пример. Когда я был маленький, школьники делали дротики из булавки, четырёх спичек, ниток и за ленты и бумажки, которая складывалась в виде четырёхлопастного хвоставика и служила оперением. Летали эти дротики не очень хорошо, и я, как сейчас помню, поставив на диване несколько пластмассовых игрушек, включая Чебурашку и крокодила Гену, метал в них своё самопальное оружие. Дротик летал куда угодно, только не туда, куда целился маленький Сашечка. Но очень хотелось попасть, и после какого-то броска я вдруг словно слился с этим дротиком, почувствовав странную непоколебимую убеждённость, что вот сейчас я совершенно точно попаду в жёлтый вращающийся пластмассовый глаз с чёрным зрачком крокодила Гены. И попал. Удивительным было не то, что попал, а это могло быть простой случайностью. Удивительным и трудноописываемым было это необыкновенно странное чувство непоколебимой убеждённости в том, что вот сейчас произойдёт то, что должно произойти. Я это чувство запомнил на всю жизнь изменённое состояние сознания. Бывают такие удивительные состояния невероятной убеждённости в том, что всё случится именно так, а не иначе. И я с такими феноменами сталкивался и другие люди, и каждый раз это Странная, дикая уверенность брала верх над невозможностью, точнее над маловероятностью. Как и почему это получается по-менскому, мы опять-таки увидим позже. Но равно поймём от чего ключевую роль в этом играет эмоциональная вовлечённость. А пока замечу, возвращаясь к теме, что депривация может не быть настолько полной, как в камере Джона Лилли, порой достаточно частичной, такой, например, как у космонавтов на МКС. По понятным причинам при советской власти космонавты не очень распространялись о том, какие штуки выкидывало их сознание во время пребывания на орбите, чтобы их не сочли сумасшедшими и не попёрли из отряда космонавтов. И тогда прощай, высокие зарплаты, дефицитные продукты, финские сапоги для жены, звание героя Советского Союза и внеочередные автомобили Волга. Но потом времена изменились. Волги потеряли актуальность вместе с Советским Союзом, и некоторые из космонавтов Начали делиться рассказами, как их плющило на орбите. Первым, насколько мне известно, про это поведал публике космонавт Сергей Кречевский. Он рассказал, что с его коллегой случилось следующее. В одном из полётов тот вдруг превратился в животное. И не просто в животное, он буквально стал динозавром. Причём об этом свидетельствовали все его органы чувств. Он видел, слышал и чувствовал, как переступают своими лапами с перепонками и когтями, пробираясь через растительность. Он словно подключился к какому-то общему информационному полю и поймал чужую передачу. Это же состязание космонавта с этим ящером было исключительно полным. Вот как рассказ коллеги передаёт Кричевский, сделавший об этом феномене доклад в Новосибирске. Слияние его я с биологической сущностью древнего ящера было настолько полным, что все ощущения этого, казалось бы, чужеродного для него организма воспринимались им как его собственные. Кожей спины он чувствовал, как вздыбливаются роговые пластины на хребте. О пронзительном крике, вырвавшемся из пасти, он мог сказать «это был мой крик». Однажды КП поделилась подобного рода откровениями космонавтов, вернувшихся с орбиты. В статье, в частности, приведены следующие интересные воспоминания космонавта Владислава Волкова, который смотрел в иллюминатор. Внизу летела земная ночь. И вдруг из этой ночи донёсся лай собаки, а потом стал отчётливо слышен плач ребёнка и какие-то голоса. Объяснить всё это невозможно, почувствовать да. А руководитель ансамбля электроинструментов Вячеслав Мещерен, концерт которого прослушал Юрий Гагарин, Рассказывал, как первый космонавт признался ему, что во время полёта в его голове звучала очень похожая музыка. Георгий Гричко поделился, как во время пролёта над Магеллановым проливом, где погибло множество кораблей, вдруг ощутил состояние опасности. Я намеренно немного неуклюже сформулировал последнее предложение вместо ощутил опасность или возникло чувство опасности, сказал ощутил состояние. Я хочу, чтобы слово состояние вы запомнили, оно нам в дальнейшем пригодится. У других космонавтов были аналогичные видения. Кому-то казалось, что он попал в другое время и другую цивилизацию. Но один необычный случай я бы хотел выделить особо. Как-то перед очередной стыковкой с МКС командир корабля не смог выйти на расчётную траекторию, почти полностью истратив запас газа для корректировочных манёвров. Стыковка оказалась под угрозой срыва. Запаса оставалось буквально на один манёвр. В эмоциональном плане ситуация была очень напряжённой. По инструкции маневрирование должно осуществлять командир. Но в этот момент у борт-инженера внезапно возникла сильнейшая уверенность в том, что маневрированием должен взять на себя. И командир, не возражая управление ему передал. Это произошло без всяких слов и в полном противоречии с инструкциями. Как вспоминал потом борт-инженер, он находился в каком-то трансе и словно выполнял команды, возникавшие в его голове. Стыковка на последних граммах маневрового запаса произошла успешно. Хотя космонавтов потом из ЦУПа отругали за нештатные действия. Специалисты считают, что космонавты в условиях замкнутого пространства и, соответственно, сенсорной депривации испытывают галлюцинации. Такое бывает не только на орбите, но и при подготовке к полёту в сурдокамерах. Не все сурдокамеры представляют собой бокс с водой, некоторые являются фактически камерой одиночного заключения с научной аппаратурой. Например, один из космонавтов после суток изоляции в сурдокамере увидел плавающий по воздуху телевизор, а другому показалось, что доска приборов вдруг начала таять и стекать на пол. Можно сказать, что это мозг начинает выстраивать дополнительную реальность в условиях дефицита внешних сигналов. А можно сказать, что в условиях дефицита внешних сигналов мозг начинает ловить более слабые сигналы откуда-то извне. Вот что по этому поводу писал доктор Лилли, проведший в условиях депривации много часов своей жизни. Работая в Национальном институте психического здоровья, я изобрёл камеру сенсорной депривации и обнаружил, что она играет роль своеобразной дыры в вселенной, через которую можно увидеть другую реальность. Это напугало меня. Тогда я ещё не знал о существовании альтернативных реальностей. Как только количество входящей информации, поддерживающей привычный мир, автор, сводится к минимуму, Вы вдруг осознаёте, что именно это и только это привязывало вас к консенсусной, договорной автор реальности, но теперь вы свободны. Свободны, как в момент рождения, когда вы чистый ногваль. Завершая эту главу, хочу вспомнить так называемых психотелесных терапевтов, людей, которые ремонтируют пациентов идя с двух сторон: со стороны психики и со стороны тела. Потому что по их мнению, наша психика, наше я слишком животно и телесно, и любые наработанные травмы и программы оставляют след в теле в виде мышечных зажимов. Это верно, поэтому с тезисом психотелесников человек мыслит телом, можно согласиться. Ясин Перец, что в понятие тела они включают и мозг. Действительно, все датчики, поставляющие в наше сознание информацию о мире, расположены в нашем теле, которое реагирует на мир всем своим существом. Но ведь те связи ниточки сигналов, которые входят в нас из мира, тянутся в этом бесконечном мире от самых далёких звёзд, откуда до нас долетает свет. Именно поэтому я и говорю, что мы это весь классический мир, который мы воспринимаем и творим своим восприятием. Другого мира у нас нет. Эверетт утверждал, что индивидуальных сознаний столько, сколько миров. То есть сколько есть квантовых возможностей у каждой частицы реализоваться. Менский говорил, что сознание это само схлопывание квантовой возможности в классическую реальность, когда каждая частица обретает плоть и кровь. Я уточняю, что та плоть и та кровь, которые обрела каждая частица во вселенной, и которые мы наблюдаем, и есть мы. Мы равно наблюдение равно вселенная.